Глава девятая Моё лицо скрывала маска, но червь будто воочию увидел гримасу недоумения, до того язвительно он осклабился, ещё и провёл по тонким бесцветным губам кончиком чёрного языка. А потом хозяин кабинета изумил меня ещё больше, спросив. «Роман, уже выдал тебе билет в один конец?» «В смысле?» «Свиток портала». Он выдал тебе свиток портала, который следует активировать по достижению двадцатого уровня. Я немного поколебался, прежде чем ответить. В итоге все же осторожно подтвердил. У меня есть такой свиток, если вы об этом... Отлично. Червь соскочил с кресла. Вертеться на пятки не стал, вместо этого нервными и хищными, при этом очень пластичными движениями начал вышагивать по кабинету. «Городской банк еще ни разу не грабили. Эффект неожиданности на нашей стороне. Захватим карету перевозчиков денег, заедем внутрь, атакуем охрану и прорвемся в хранилище. Точнее, это сделаешь ты и пара учеников пиявки. Унесете золото столько, сколько сможете. У меня план никакого воодушевления не вызвал. Допустим, мы проникнем внутрь. Но кто нас выпустит обратно? «Пока вломимся в хранилище, туда вся городская стража сбежится и половина игроков». «От!» — червь выставил перед собой указательный палец с алым ногтем. «Все так и думают. Ты прав, сбежать невозможно. Пути отступления заблокируют стража, а охранные заклинания не дадут сработать телепортом. Но заблокируют они только стандартные заклинания, а у тебя на руках артефакт, который завязан на исполнении системного задания». Он не подпадает под действие охранных чар. Я задумался над словами собеседника. Ставить их под сомнение не стал, спросил о другом. Допустим, все так и есть. Мы набьем карманы золотом и покинем отстойник. А в чем ваша выгода? Червь тихонько рассмеялся. Пиявка. А мальчик зрит в корень, — обратился он к своему альтер-эго, после наставил на меня указательный палец. А какую выгоду получил Роман, натравив на Итана блюстителей? — Понятия не имею, о чем вы, — выдал я без малейшей заминки, поскольку чего-то подобного ожидал с самого начала. Добрось — Добрось брось, — сплеснул руками некромант. — Мы задаем тренды. Мы обостряем игру, придаем ей должную остроту. Думаешь, Роман просто хотел запереть старого урода в своем квартале? Чушь! Он втравил светлых львов масштабное событие. Славые умерли и стали еще слабее. Сильные неожиданно для самих себя перешагнули через рубеж двадцатого уровня и будут вынуждены в самое ближайшее время убраться из отстойника. Равновесие нарушилось. Неужели ты не ощущаешь приближение хаоса? Начинается грызня за власть, и самое время половить рыбку в мутной воде. Банк считается неприступным. Пора доказать обратное. «Во-первых, не факт, что свиток сработает. Сработает». Во-вторых, не факт, что я достигну двадцатого уровня к тому времени, когда придет время им воспользоваться. Не беспокойся на этот счет. Мы все рассчитали. Опыта тебе хватит. Я покачал головой, тогда червь крутнулся на пятки, и ко мне обратилась пиявка. «Брась ломать комедию, мальчик. Ты уже в игре? Мы уже потратили на тебя немало опыта, а его лимиты не безграничны». Мы не можем позволить себе безвозвратные потери. Весь риск берут на себя исполнители. Награда сомнительна. Пиявка угрожающим движением подалась ко мне и зашипела. Последнее предложение, мальчик. Навык. Авансом. Вдобавок к заклинанию школы крови. Пиявка предлагает изучить навык комбинаторика. Внимание! Требуется знание навыка верхнего уровня ритуалистика. В случае согласия условия задания кровавое золото изменится. Отказ будет наказан проклятием гнилой крови. Принять, отклонить. Проклятие было чрезвычайно неприятным, а польза от изучения непонятной комбинаторики представлялась в высшей степени сомнительной. И пиявка уловила эти сомнения, пояснила. «Сможешь комбинировать заклинания одной или соседних школ, изменять и усиливать их качества». «Не пожалеешь!» «Ладно», — вздохнул я. «Тогда последний вопрос. Зачем вам вообще некромант?» Пиявка крутнулась на одной ноге, вместо нее ответил уже червь. Он обвел рукой кабинет и сказал, «Я крайне привязан к этому месту, и не хочу его терять. Отголоски твоих заклинаний замаскируют магию крови. Любой здравомыслящий человек первым делом подумает о том, что сделал ход обозленный мастер итон слово «мастер» оказалось вложено столько яда, что удивительно, как это оно еще не обернулось в воздухе кислотой и не прожгло ковер. но ну а потом хозяин клуба вернул контроль над телом своему альтер-эго и пиявка поставила вопрос ребром. «Да или нет?» Я подтвердил участие в этой авантюре, вложив свободное очко умений в навык комбинаторики и сразу спросил, «А что с магией крови?» И явка неуловимым движением перехватила мою руку и сунула пальцы под обшлак плаща. А только они соскользнули с перчатки и царапнули ногтем голую кожу, меня передернуло от необъяснимого отвращения. Голова закружилась, накатила тошнота, и лишь наставление романа позволило вовремя сглотнуть и подавить рвотный порыв. «Крепкий мальчик», — улыбнулась уголками тонкого рта моя новая наставница. Что до заклинаний, то неофиту твоей специализации доступны пиявки, кровавый пот, плащ теней и бег крови. Название этим неровным счетом ничего не говорили. Ладно, хоть еще последовало продолжение. Пиявок брать не советую. Это те же могильные черви, только кровососущие. Бег крови улучшает реакцию и скорость движений. Идеальный выбор, если готов пить кровь. Сразу предупреждаю. «Мертвячее не пойдет, и запасы делать не получится. Плащ теней — это усредненный вариант магического доспеха, ауры страха и любых маскировочных чар. Неплохой выбор для игры с упором на скрытность. Нужен он тебе или нет, решай сам». «Ударного вообще ничего нет?» — не выдержал я. Пиявка закатила глаза. «Бери кровавый пот. Урон невелик, зато растянут по времени и может привести к ошибке при наложении чар». Договорились. «Кровавый пот. Десятый ранг. Урон в секунду от двух до четырёх. Срок действия — 3 секунды. Эффект кровотечения. Я досадливо поморщился. Очень уж маленьким оказался урон, но при столкновении с колдунами или жрецами чары могли стать настоящим тузом в рукаве. Переживать по поводу своего выбора не стал. К тому же активный значок навыка комбинации подсказал... что это заклинание можно совместить с уже имеющимися в моем распоряжении. Вот и поэкспериментирую. «Идем!» — позвал за собой уже червь. «Пора заняться делом!» Мы спустились по лестнице, но в зал выходить не стали. Вместо этого владелец клуба повел меня каким-то темным коридором в другую часть здания, а то и вовсе в соседний дом, точнее, в подвал онного. Там пахло кровью и смертью. Всюду стояли клетки, на полу. Все те же желоба, стоков и решетки канализации Но в отличие от клуба, здесь горели нормальные лампы, и не приходилось напрягать глаза, чтобы разглядеть теряющиеся в полумраке детали. «Вот твой фронт работ», — указал червь на трех дохлых обезьян, напоминавших внешним видом павианов. «Оживить, подчинить, поместить в клетки, ждать дальнейших распоряжений». Обезьяны были куда крупнее собак, с которыми мне довелось работать вчера. К тому же ингредиенты, за исключением рёбер, костей и суставов, я уже использовал. И это могло стать настоящей проблемой. Всё необходимое найдёшь на леднике. Оповестил меня владелец клуба и выставил на разделочный стол четыре хрустальных фиала с уже знакомым эликсиром, заметно искрившимся в свете ламп. «Этого должно хватить. Приступай!» Я пожал плечами и сходил на ледник, убедился, что расходников хватит на целую армию зомби, И перетащил на свое рабочее место первого из зверей. Дальше все пошло само собой. Пусть, в отличие от собак, павианы и требовали куда более тонкой работы. Пришлось повозиться, зато продвинулся в хирургии. Червь не стал стоять над душой и очень скоро отправился во свояси. Оно и к лучшему. С первой из обезьян я едва совладал, хотя, казалось бы, ничего не предвещало проблем. Создан павиан-зомби. Здоровье 65. Затраченная энергия 53, расход энергии 56 единиц в час. Аура 1 один. Нынешний зомби получился куда мощнее моих собак. Он вплотную приблизился к полноценному поднятому трупу, и даже возникли сомнения, хватит ли на задуманное четырех фиалов восстановительного эликсира. Тут павиан и взбыкнул. Тварь распахнула мертвые глаза, уселась на столе, но не кинулась, лишь уставилась немигающим взглядом. Разумным. И это было жутче всего. Даже жутче зазвучавшего в голове отзвука чужого и удивительно знакомого голоса. «Джон! Джон! Джон!» В черных, мертвых глазах жила сама бездна. Она затягивала и не отпускала. И, как по мне, игра стала заходить слишком уж далеко. И я хлесткой пощечиной заставил звериную морду отвернуться, А потом усилием воли вломился в сознание зомби, смял его и подчинил себе. Стал им. После уже совершенно спокойно спрыгнул со стола на пол, в раскачку подошел к железной клетке, забрался внутрь и захлопнул за собой дверцу. Так-то лучше. Я продолжал удерживать павиана под прямым управлением до тех пор, пока не навесил на дверцу замок. Затем приступил к следующему телу. Резал, потрошил, зашивал, выстраивал схему ритуала, вливал в нее энергию и, разумеется, обуздывал наделенные эрзацем жизни тела. Призрачные голоса в голове больше не звучали, да и две оставшихся твари вели себя совершенно иначе. Они и не думали пялиться на своего Создателя. Они с ходу пытались его порвать и сожрать. Червь оказался на редкость предусмотрительным хозяином. «Не обеспечь он меня клетками», И отнюдь не уверен, что в момент создания столь сильных зомби сохранил бы контроль над остальными. Задание «Кровавое золото. Создать трех павианов зомби» выполнено. Опыт плюс 500. Захватить карету перевозчиков золота в процессе. Я кое-как перевел дух и влил в себя эликсир божественного восстановления, решив не тянуть до последнего и по возможности разнести прием этого препарата во времени. А потом совсем уже собрался отправиться на поиски червя, Но тот явился в лабораторию сам. «Неплохо», — кивнул владелец клуба. «Жди, мальчики, сейчас придут». «Пусть поторопятся», — предупредил я. «У меня будет уходить по фиалу в час». «Оставшегося хватит с запасом», — уверил червь. «И вот еще что. Поможешь им захватить карету». «А как же зомби?» «Ничего с павианами не случится. Карету перехватите на соседней улице». «На таком расстоянии энергетический канал не оборвется, только не выкладывайся досуха». Я кивнул. А когда наниматель развернулся, чтобы уйти, спросил. «У вас здесь, случайно, нет могильной земли?» Если червя и удивил подобного рода вопрос, виду он не подал и указал на один из шкафов. «Там посмотри». И я не приминул этим разрешением воспользоваться. Просто пока переводил дух. успел покрутить в уме свои заклинания так и эдак и понять, что из всех между собой сочетаются только могильный прах и кровавый пот. Их комбинация носила многообещающее название «Наждак». Но для подготовительного ритуала требовалась земля с кладбища и несколько капель крови. Причем кровь годилась и моя собственная, что было одновременно очень удобно и не слишком приятно. Ногой смахнув с каменной плиты мелкий мусор, я начертил на ней мелом защитный круг, затем насыпал в центр кучку земли, провел к ней несколько кривых то ли лучей, то ли щупалец, затем стянул перчатку и с величайшей неохотой надрезал скальпелем подушечку большого пальца. На горку в центре закапала кровь, одновременно я соединил в голове оба заклинания, наполнил их силой и материализовал. Капли крови закрутились, начали смешиваться с сухой землей, И у меня померкло в глазах, до того лихо принялся вытягивать энергию ритуал. Перепугался даже, что упущу зомби, и все приготовления пойдут на смарку. Лихорадочным движением выдрал из кармана фиалу с эликсиром, но обошлось. Наждак. Комбинированное заклинание девятого ранга. Затрачено энергией 18. Ритуалистика плюс 1%. Базовое заклинания «Могильный прах и кровавый пот». Штраф от недостатка интеллекта 19%. Штраф от уровня ритуалистики 40%. Некачественный ингредиент. Сухая кладбищенская земля. Улучшенный ингредиент. Кровь с эманациями стихии смерти. Эффект. Создает пыльный вихрь, царапающий кожу. Диаметр зоны поражения 0,9 метра. Время действия 6 секунд. Штраф к восприятию 5. Урон от 1 до 2 в секунду. Игнорирует физическую броню. Энергия для активации 28. Я аккуратно пересыпал пыль в матерчатый мешочек и убрал его в карман. Пусть и получилось заклинание неказистым, если не сказать почти бесполезным, но зато и для его активации в дальнейшем требовалось лишь энергии Никакие навешанные проклятия помешать сотворению чар уже не могли. К тому же наждак при правильном использовании был способен доставить немало хлопот начинающему колдуну. В общем, сгодится.